Современный мир арена столкновения двух моралей: новой и старой. Или, что то же самое, арена столкновения запретов и легализации глупости и ума. Новая мораль свободна, старая напоминает концлагерь. Новая мораль гуманна, старая жаждет крови. Носителей старой больше над планетой угрожающий трещит огромный демографический навест третьего мира однако наивно было бы думать что все носители старой морали сосредоточены в третьем мире а в первом исключительно урбанисты нет в социальном пространстве планеты сходятся смешиваясь две волны и бурные ментальные потоки первобытного сознания мутят хрустальные родники цивилизации но и в грязных глубинах третьего мира порой пробиваются прозрачные ключи. Глобализация способствует урбанизации и поумнению в странах третьего мира, но она же способствует оглуплению первого мира. На оглупление Запада работают варваризация общества, его стремление к эгалитаризму, уравнительное социалистическое усреднение, ведущее к торжеству посредственности, а также падение уровня образования, вызванное первым и вторым. Европейцы порой смеются над уровнем интеллектуального развития людей в мусульманских странах, где количество населения действительно преобладает над его качеством. Мне как-то попалась заметка про известного немецкого иллюзиониста, который, приехав на гастроли в одну из мусульманских стран, решил порадовать граждан фокусами на улицах. Как реагировала уличная толпа? Как толпа дикарей? Некоторое время арабы глядели на фокусы, открыв рты, после чего начали кидать в белого колдуна камнями. Средневековье Любопытно, что аналогично реагировали на белых людей во времена советской власти в чеченских сёлах. Кавказ и Средняя Азия в рамках Советского Союза аналог третьего мира в рамках планеты. Моей жене довелось там побывать в ту пору. Идёшь по улице аула или как там у них называется кишлак этот, А в тебя грязные босоногие мальчишки с гортанными криками начинают бросаться камнями, дикие и абсолютно. Никто не спорит, дикие. Но иногда удивляющиеся дикостью мусульман белые люди в интеллектуальном смысле ведут себя немногим лучше. О бадичании западом мы сейчас и поговорим, но сначала пара слов о дефинициях, без этого не обойтись про эгалитаризм и его ублюдочные производные мультикультурализм и политкорректность слушатель уже знает. Именно мультикультурализм и политкорректность заставляют всех думающих людей планеты издеваться над американскими либеральными демократами, из-за которых даже само слово либерал стало ругательным. А зря Тут произошла трагическая путаница, затронувшая даже некоторые словари. Скажем, один из них даёт такое определение: эгалитаризм положение современной либеральной мысли о необходимости равных возможностей по доступу членов общества к общественным благам. Фактически эгалитаризм один из синонимов социалистической уравниловки. И потому Слово "либеральный" в данном определении совершенно излишне. Эгалитаризм и либерализм соотносятся так же, как чёрное и белое, жара и холод. Мне сложно себе представить, отчего в современном мире эти понятия так по-орвеллovskи смешались. Наверное, эклектичный французский лозунг "Свобода, равенство и братство" послужил этой трагической мешалкой. Либерализм философская и экономическая теория и политическая идеология, которая исходит из положения о том, что человек свободен распоряжаться собой и своей собственностью. Идеалом либерализма является общество со свободой действий для каждого, ограничением государственной власти, верховенством закона частной собственностью, в том числе на информацию, если это не противоречит свободе слова и свободе частного предпринимательства. Вот настоящее определение либерализма. Эгалитаризм стоит где-то рядом с концлагерем, пайкой и свиньями у корыта. А либерализм возле слов свобода, разум, ответственность, предприимчивость. Эгалитаризм это социализм, братство и равенство. Либерализм это капитализм, индивидуализм и свобода. При смешении эгалитаризма с либерализмом получается тёплое мороженое или борщ с компотом, кому как нравится. В общем, по-моёй. Поэтому, если я в своей книге употребляю слово либерализм, то стараюсь делать это в его прямом, а не помоёшном смысле. Вернёмся однако к американским либералам, а по сути социалистам, которых в Америке именуют демократами и опознают как правило по белесому пятну на синем платье и подруге. В своих потугах искусственно уравнять женщин с мужчинами, негров с белыми, а богатых с бедными, американно-социалисты закономерно пришли к идее мультикультурализма, то есть к идее равенства разных культур. В самом деле, от чего мы тут кичимся своей теорией относительности, если африканские дикари плетут прекрасное макраме? И дикарями их называть совершенно не след, просто у них культура другая. Может быть, она им вовсе и не нужна была, эта теория относительности, поэтому они её и не изобрели. Зато они очень духовные, не то что мы, погрявшие в обществе потребления белые индивидуалисты они больше ценят межчеловеческое общение. Ну да, у нас есть наука, но стали ли мы от этого счастливее? И кто сказал, что наши европоцентрические законы так же хороши и применимы для людей иных культур? Может быть, дать возможность им существовать в рамках своей культуры, чтобы не исчезло с лица планеты их уникальное самобытность. Так думает подавляющее большинство продвинутых пользователей американского социализма. И лишь немногие из них, реально побывавшие в диких обществах и посмотревшие на душевных дикарей в местах расцвета их культуры, начинают слегка сомневаться в природной доброте и душевности аборигенов. Вот описание обитателей третьего мира сделанное методом включенного наблюдения западным корреспондентам. Кампучийцы по-прежнему очень теплые и сострадательные люди, тактичные во многих отношениях. Американцы не выдерживают с этим никакого сравнения. Кампучийцы много улыбаются и всегда готовы рассмеяться. Это, пожалуй, замечаешь в них и в их культуре, прежде всего. Но если присмотреться поближе, то под этой улыбающейся облицовкой вы увидите глубокий омут тихого ужаса. Присмотритесь к семьям, сидящим за пикником на траве, и вы увидите, как мать трясёт своего годовалого ребёнка и с размаху бьёт его об землю, как тряпичную куклу. Эту сцену я наблюдал через телескопическую насадку на моей видеокамере. Женщину окружает множество людей, и никто не обращает внимания на происходящее. Никто даже не смотрит в её сторону. Такова хвалёная национальная культура варваров. А в том, как её стараются сохранять в Америке, разваливая фундамент самой Америки, вы сейчас узнаете.